дригов апин кружала зеленый ыш жила под топором в городе все настойчивее поговаривали о скором сносе петейного дома застившего красносмотрительный вид с дворцового гульбища что делается желанные родного дома лишают куда пойдем горе размыкивать в других местах люди гордые за столами сидят там нас сырых в зашей с порога! «Не журись, шавернь! Не так лют луканька, как молюет его!» «Правду, что ли, вежехвостка врала? Чередным старшинам подарочки поднесли, чтоб слом отложили!» «Тише! Про нас болтай, а о расправе помалкивай!» «А я что? Я тихо спрашиваю, ведь врала?» «Как уж старцы приговорят, так и станется!» «Веселей, люди голые! Зря ли наш притон прозывается?» В одном месте пыш затопчут, в другом камень раздвинет. Вон, а, верешко Малютич пожаловал. У них в баране преподобные плотники ушицы не ласкают. Скажи нам, сынок. Про что сказать, дядя? Про тот отколе родителя на плечах скоро будешь таскать. И засмеялись сей лавкой. Любят мочеморды красное слово. А вот о чужой сыновней гордости могут и не подумать. «Небось, не своя?» Вережко аж зубы сжал от обиды. «О себе от старших выслушивай да благодари за науку, но о ботике...» «Влета войду, всем покажу!» Вережко молча дернул дверь. «Экий дулеп!» полетела в спину. «Не выучил малюта прутиком, вразумят к В темных сенях приходилось ступать бережно. Перешагивая раскинутые тела, вонючие лужи, Избиную дверь верешко открывал почти с облегчением. Мутный свет жирников ударил в глаза, являя за столами скопища неразличимых теней. Прежде Малюта выделялся статью, добротным кафтаном. Минуло времечко. слышка Бражники взялись расталкивать своего товарища, уже грузнувшего на стол головой. — Сынок прибежал! — Идет срамить, ругать, домой звать! Тележка, чтоб вести на улице, дожидается. Кого хотели поддеть, родители или сына, поди знай. Бывший валяльчик услыхал, оскорбился. — Я у вас, — тяжкая ручища прошлась по столу, сметая щербатые чары, остатки убогой закуски. — А ты, — чресл моих высевок, кольцо подойди, куда денешься? Вережко подошел, которым словом теперь домой улещать, чтобы хоть при всех не побил. Малюта новым взмахом опрокинул кого-то со скамьи, расчистил место. «Сядь, сын речистый!» «Зачем, мотик?» «Сядь, сказано!» Пришлось сесть. «Налейте ему!» Под хохот верешку сунули кружку. Пахнуло тиной, плесенью и еще чем-то неподобным. В мутной жидкости отразились завтрашний сын с отцом, беспечно спускающий дом, двор, ухожи. «Пей!» Вережко сделал глоток, вкус был, как будто страшное завтра уже взошло на порог. «До дна пей!» Малюта подхватил кружку под донышко, силой стал вливать сыну в рот. Тот рыпнулся, но сзади весело схватили за локти. «Пей! Пей!» Пол кружки вылилось на одежду, другую половину верешко давясь, проглотил. Закашлялся. Малюта шарахнул меж лопаты к ладонью. — Вот, теперь вижу сыну меня. Есть с кем рассуждать. И дохнул горлодёром. — Что? Сладко? Вережко отчаянно кашлял. — Горько. Мочи нет, — выдавил он чужим голосом. Малюта тряхнул его за плечо. «А ты думал, я за тебя страдаю, мед царский здесь пью?» Кругом снова захохотали. Шуточка звучала, вкружали далеко не впервые. Вережко не мог отдышаться. Пыжовское пойло было редкостной дрянью, ценимой, однако, за крепость, за свойство мгновенно разбегаться по жилам, похищать из серого мира под солнце сбывшихся грез. У Вережка поплыла и закачалась перед глазами, как после ночи без сна. «Ладно», — смилостивился Малюта, — «пшли, скиснешь еще!» «Не своей волей вас, други верные, покидаю!» верешко вылез из-за стола, успев подивиться, что ноги еще служили. Привычно, как водонос, тяжелый жбан подпер шатнувшегося отца. Нашел взглядом дверь. Она ускользала, не хотела вон выпускать. Чистый влажный воздух был животворным. Поперек ржавой ползли клочья тумана, или это глаза шутки шутили. Против кружала верешко увидел стоящего мглу. Моргнул. Кощей не рассеялся. Штаны мокрые по колено, за спиной бурые стебли, связанные веревкой. С Кощеем увивалась черная девка. Как без ее «Ракита!» «Правильно, чернавки только с невольником и водиться». За руки не держались, но Ракита, казалось, котенком, пригревшимся у печи, а мгла, мялся с ноги на ногу, будто приплясывал. Вот это уже точно причудилось. Вережко снова моргнул. «Слышь, дявка!» — прозвучал из-под стены. «С конщеем загуляешь? Кто после замуж возьмет?» Ракита схватилась за щеки, порскнула в переулок, была такова. Следом скользнула черная тень, похожая на собачью, но верешко толком не разобрал. — Таким под кошачий мост! — Йотте! Нече добрую девку злословить! У каменной лавки затеялась возня, долетел кулачный шлепок. — Все девки добрые, отколь злые жены берутся! — То сирое дитя улит у своих долю крадет! Ему было смешно. Кощей заспешил к ним, приседая и кланяя страха ради хозяйского. «Видали? Раб!» — похвастал Малюта. «Мой!» — сказала «куплю» и «купил». «Я тебе велел сюда приходить!» — нахмурился Вережко. Дивый язык все выговорил твердо. «Добрый!» — хозяин беспомощно шелестел мгла. «Этот раб!» за «Закугой! Ты позволил?» Легкая связка топорщилась над левым плечом. «Если в доме не прибрался и двора не подмел, как есть изломаю!» Грозно предупредил верешко Малюта опять засмеялся. «Вот хуже! Продам мне, слуха, месяц буду все кружало поить!» верешко привычно повел никнущего Малюту по ржавой, Ближний мостик, щучий, дырявый. Знакомая улица была чужой, дома прятались, менялись местами. Раб со своей добычей ковылял следом. Белесые волны туманов вскипали над воргами, вихрились, отмечая невидимое движение. Верешко задумался. Идти дальше на удалую вдоль берега или свернуть через более людную освещенную клишебойку. «Ох ты!» «Попась на глаза знакомым чередникам, зажиточным рыбацким старшинам, Радибору с молодым Радиборовичем, неси их нелегкой стороной!» Где-то далеко тоскливо и жутко завыла собака. «Добрый хозяин!» — наплыл сзади шуршащий шепот Кащея. «Если этому рабу позволено будет, сверни, кормилец, боязно!» «Лучше б молчал!» Коварное пиво подменило обычную береж злой лихостью. Вережко уязвленно выпрямился, поддернув клонящегося малюту. «Свернуть велишь? А вот!» И свернул, только не на клишебойку, а вправо, туда, где туман вылизывал гладкие плиты ойдрегова опина. Ойдрег воин был взыскан от андарских богов зорким глазом на пользу и красоту. Остальное, потребное для великого зодчества, сам взял на щит, присвоил мечом, согнал в Шигардай половину плененного левобережья, взялся приказывать. «Быть мостам!» — и с острова на остров зашагали мосты. «Быть стене!» — и встала стена. Горды были замыслы Ойдрига, в одну жизнь вместились, но что успел-то успел. То успел. Поставив дворец, надумал украсить противную сторону воркуна сплошным каменным ходом для треп морскому хозяину, для шествий и потех в сословные праздники, для любования торжным островом, вечной площади и дворцом. Неблагодарный народишко все перетолковал, переврал. По мнению горожан, воин строил подобие фойрога ради жены, увезенной в северную глухомань. Пусть, мол, зрит набережную с цепочкой огней, как в столице. При царственно равном ход не был достроен, потомками же вовсе оставлен, за что и получил назвище Ойдрига Фапин. Еще болтали, будто именно здесь полководец пал, совсем не по-воински, оскользнувшись на слишком гладкой плите. Его до сих пор встречали на берегу оружного, грозного, молчаливого... Невесомо шагающего то по камню, то по воде. В сырых потемках пустынный ход, оглашаемый гулом волн да отзвуками храмовых труб, был тропой в иномирье. Одно добро. В ожидании релиза здесь взялись проверять светочи. Горели они через три на четвертый, мерцая, будто звезды сквозь марево Узоров не вышивать, но хоть не запнешься. какой дрик Дурная смелость, настоянная на тине и плесени, понукала вперед. «А, будь что будет! Кого здесь злодеем подстерегать?» Кощей не лез больше с советами, тянулся позади, как надлежит почтительному слуге. Вережко временами слышал его шаги, чаще не слышал. «Ойдреговы строители работали на века». Мостовая была прочная, светочи стояли красивые и гордо в плавных расширениях хода. Огненные птицы били крыльями в кованых клетках, под железными кровельками. Ливень косохлёст не достанет, лютый вихрь умается задувать. Когда только что пройденная жар птица вдруг сникла, Вережко успел без испуга подумать. «Вот завтра кормщикам скажу». И непонятная сила ринула его к внешнему облокотнику за каменное подножье ближнего незажженного светоча. Малюта хохотал, съезжая на мостовую. Промелькнула личина, застывшая в глумливом оскале. Обизорники В скулу влетела кувалда. Хотели ошеломить, немного промазали. Падая, верешко распахнул рот для бесполезного крика. «Пинок приспел раньше!» Смял нутро, насовсем отвадил дышать. «Снедный хабарик затопчут!» — крутились рваные мысли. «Отца срамят! Как визилу! Не дам!» Сколько их нападало, он так и не понял. «Трое? Четверо? Слишком много, чтобы отбиться!» Перед глазами металось, плавало, гасло, страха не было. Страх живет, пока ждешь и гадаешь. Он пытался ударить, схватить. Обезорники смеялись и охаживали его, как хотели. Тяжелыми палками, да с разгону. Искры из глаз. Еще, и еще. Потом что-то случилось. Рядом вдруг завопили, надсадно, смертно. Будто с человека шкуру заживо драли. Обизорники тотчас отпрянули. Глухо шмякнуло в живое тело увесистое дубье. Долетел испуганный Возглас. Не ойдрик ли предстал из тумана, замахиваясь страшным мечом? Шорох убегающих ног. И всё. И ни души. Вот так быстро. Действительно, все. Звенела рядом вода. Храпел малюта, вольготно раскинувшись на мостовой. Вережко полз в сторону, воздуха не было, из глаз текли слезы. Сразу встать не удалось, он приподнялся на локтях, шаря в поисках узелка со сясным. Услышал всхлипывание раба. Мглас кулил в десятки шагов, потрёпанный, жалкий в разорванной гуньке, горевал над смятой кугой. Берешко хотел позвать его, закашлялся, слабо махнул рукой. Кощей подоспел на четвереньках, подал отлетевший узелок с хабариком. Добрый хозяин. «Где был?» — прохрепел верешко «Хотя что взять с невольника, тем паче с калеки. Дурнота свалила обратно на мостовую. Пыжовская брага требовала луженого брюха, совсем не такого, как у Вережка. Потом они вместе поднимали малюту, закидывали на себя его руки, раб левую, верешко правую. Сын валяльщика все хотел спросить, видел ли мгла, кто спугнул обезорников». Но так и не собрался.